«Диктатура взрослых», — думает Эдди, шагая по тёмным салтовским улицам. Он знает наизусть каждый камень и каждое дерево в округе. «Диктатура взрослых» и «диктатура пролетариата». Эдди считает, что взрослые занимаются полнейшей хуйнёй, что они со значительным видом делают то, чего, может быть, и не нужно делать. Например, работы они прикрывают собственную слабость — Эдди Бэби знает, как на самом деле не любят работать их соседи по дому номер 22 на первой поперечной улице. Дядя Саша Чипига так любит болеть и очень радуется, когда не нужно идти на работу. Он тогда играет со своим Витькой и горбатеньким Толиком в футбол возле дома и может играть целый день. Даже от водки может отказаться ради того, чтобы поводить мяч. Глядя рано утром, как невыспавшиеся салтовские жители идут к 7 утра грустной вереницей со злыми лицами на свои заводы, нельзя сделать никакого иного вывода. Вывод может быть только один. Салтовские жители ненавидят свои фабрики и заводы. Веслеют они только два раза в месяц, в дни аванса и получки. В этом году Эдди Бэбби начал учить новый предмет – Конституция СССР. Учить Конституции скучно и противно, запоминать громоздкую бюрократию первого в мире советского государства Эдди Бэби не хочется. Но как мальчик с головой, Эдди время от времени думают по поводу Конституции. Особенно поразило его то, что, например, восьмичасовой рабочий день считается одним из самых значительных достижений Октябрьской революции. До революции, оказывается, рабочие работали по 10, 12 и даже 14 часов в сутки. Нихуя себе, думает Эдди, каким же нужно быть рабом, чтобы согласиться работать 12 часов в сутки? Однако начитанный Эдди знает, что примитивные племена Новой Гвинеи, где столько лет провел исследователь Миклуха Маклай, и еще Австралии, Африки и Океании работают. Охотятся, собирают фрукты и коренья в среднем всего три часа в сутки. Кой же хуй, думает Эдди? Получается обман? Эдди предпочел бы жить в примитивных условиях, лишь бы работать на пять часов в сутки меньше, раз уж совсем не работать нельзя. Отец Эдди Бэби тоже не любит свою военную службу. И мать не любит отцовскую работу. Она иногда в запальчивости утверждает, что жизнь их семьи разрушена отцовской службой что эти Бэби и мать совсем не видят отца. С другой стороны, отец, разозлившись на материны причитания, резонно замечает, что как же они будут жить, что есть и во что одеваться, если ненавистная матери военная служба вдруг исчезнет из их жизни. Эдди же иногда мечтает, что семья их живет по-другому. В деревне, и отец его пашет землю в белой рубашке. Эдди видел такого отца в венгерском фильме, В мечтах у отца и матери и Эди Бэби есть дом, похожий на тот, который есть у Витькиных деда и бабки, только больше. Но в мечтах Эди и семья их больше. Кроме Эдди есть еще Ася и Кадик и Витька, другие дети. И Витькин и дед и бабка, и его Эдди Бэбби, дед и бабка, в мечтах. И у всех у них много цветущих яблонь вокруг, и лошади, и ружья, чтобы себя защитить. Эди не хочет, чтобы милиция его защищала, он защитит себя сам. И почти всё время семья Эдди Бэби одета в белые. Никто из членов семьи не хочет носить чёрные тряпки. И у каждого ребёнка есть своя отдельная комната. Наконец у Эдди Бэби есть место разложить свои выписки, тетрадки, книги и повесить географические карты. Сейчас всё это лежит кучей в неработающей ванной комнате. Но так как вскоре строители обещали пустить горячую воду, то, может быть, придётся перенести пожитки Эдди в подвал под домом 22, где у них, как у всех жителей дома, хранятся мешки с картошкой, а раньше до газа хранились дрова и уголь. Взрослые серьёзно играют в игру, в которую половина, а может быть, и никто из них не верит. Эди Бэби в этом убеждён. Эдди Бэбби отлично знает, кто такой его отец, и знает, как он слаб. А взгляни на отца со стороны, когда он в мундире с колодками медалей и орденов, фуражке, сапогах и галифе идет по улице. О, тогда отец само воплощение силы и власти, а сам квартир не может добиться у начальства. Слушая по телевизору и разглядывая лица руководителей Украины и Советского Союза, Эдди Бэбби удивлен, что они такие примитивные и говорят с таким деревенским акцентом. До 1953-го, когда у них появился телевизор в доме, один из первых телевизоров в Харькове, Эдди не видел руководителей своей страны двигающимися и говорящими. Теперь он видит и потрясен. Почему Хрущев такой деревенский и выглядит, как украинский Боров, думает он? Что же, нет у них в стране людей покрасивее и позначительнее? Местные их руководители, с которыми Эди сталкивался в его жизни, директор школы, начальник милиции, все они, кажется Эдди, ужасными, грубыми и провинциальными фашистами, издевающимися над детьми и подростками. Кого бы Эдди хотел видеть на их месте, он не совсем ясно себе представляет, но кого-то лучше по качеству. Мать и отец Эди гордятся своим чистым русским языком. Как же Эдди, которому тоже внедрился в сознание чистый русский язык, может уважать бэкающего и мэкающего и говорящего по бумажке на экране телевизора жирного и некрасиво одетого человека? Есть у Эдди тетрадь, в которую он выписывает должности и имена. Эту тетрадь никто не видел, Эди прячет её вместе с романом, который он недавно начал писать в подвале, в деревянном ящике под картошкой. Если кто-нибудь увидит эту тетрадь, Эди Бэби наступит конец, и может быть его отец повезёт его на Колыму или на расстрел. Потому что в той тетради имена и должности членов политического бюро партии, генералов и министров и секретарей обкомов, которых нужно убрать ликвидировать. Эдди Бэби считает, что у власти в стране должна быть шпана. В Советском Союзе должна быть диктатура шпаны, а не пролетариата. Ведь шпана по праву куда более развитая, ловкая и умная, чем пролетариат. Любой пролетарий отпрянет перед ножом шпаны. Шпана всегда побеждает пролетария. О своей идее Эдди Бэби хочет поговорить с Саней Красным. Хочет, но оттягивает. Он собирается сделать это после того, как их банда ограбит богатого дядю Лёшу, чтобы выглядеть в глазах Сани значительней, а не как малолетка. Эдди Бэби убеждён, что если ликвидировать главных людей в государстве, то в стране начнётся хаос, во время которого власть сможет захватить хорошо сплочённая банда людей. Может быть, Костика банда. Конечно, не сейчас, лет через двадцать. И ликвидировать их руководителей следует всех в один день. Ничего невозможного своей идеи Эдди Бэбби не видит. У большевиков и Ленина тоже была совсем маленькая банда в 1917 году, однако они взяли власть. Костя – единственный человек, которому Эдди сказал о своем красном списке. Красном, потому что список Эдди написал красными чернилами. Сказал, что Эдди сумасшедший. Однако со временем Эдди рассчитывает все же убедить Костю, может быть, когда они станут взрослыми. «Почему я сумасшедший?» – спросил Эдди. «Ведь жили же и Александр Великий, и Цезарь, и Наполеон. А совсем недавно были Гитлер и Геринг, похожие на Саню Красного. Не всегда же были только тысячи скучных и похожих друг на друга, и Вась вокруг, и дядей Толи, и дядей Саши, и дядей Иванов. Ведь Гитлер был великий человек Костя, хотя и наш враг Костя». «Ты согласен?» — сказал Эдди. Костя сказал, что Гитлер, да, был великий человек. И он, Костя, лично любит СС, особенно их чёрную форму. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы на Салтовке планировать такие вещи. И ещё он приказал Эдди, как атаман, никому больше о своём красном списке не говорить, а выбросить его как можно скорее, пока кто-нибудь не заложил Эдди Бэбби. Эдди не выбросил список, потому что он долгое время выписывал фамилии из газет и книг и классифицировал их, как он привык классифицировать все свои знания. Жалко работы. Он только перенес список из тайника на веранде в подвал.